Шаг 10. Поговорите с собой по душам. Берём власть в свои руки. Счастье главным образом в том, чтобы мириться со своей судьбой и быть довольным своим положением. Эразм Роттердамский. Окончательное воссоединение со своим я подразумевает внимание к некоторым особым глубинным измерениям внутри нас. Мы редко заглядываем туда. Потому что какими бы интересными и важными эти измерения ни были, мы им не доверяем. По крайней мере, мы не чувствуем, что можем полагаться на них полностью, так как зависим от своего рационального разума. В итоге нам трудно разглядеть реальную ценность этих измерений, а ведь они недостающие кусочки головоломки. Наша жизнь никогда не станет по-настоящему наполненной, а мы не почувствуем, что реализовали весь свой потенциал до тех пор, пока не научимся прислушиваться к интуиции, мечтать и смело использовать воображение. Эти умения формируют интеллект, отличный от когнитивного, что отнюдь не умаляет их важности. Считайте их глазурью на торте, потому что именно этот тип интеллекта не только даёт нашей жизни цель и смысл, но и наполняет её магией. Интуиция, воображение и мечты соединяют нас с нашей душой, с личным мудрецом, с тем авторитетным голосом, который мы слышим в сердце, который звучит, когда мы чуем нутром. Именно душа даёт нам смелость и убеждает жить так, как подходит конкретно нам. Благодаря ей мы верны своему влечению, Душа наполняет жизнь глубиной и ароматом. Так что если жизнь вдруг кажется скучной и пустой, независимо от того, сколько замечательных вещей мы покупаем и как развлекаемся, значит мы утратили связь со своей душой. А без души всегда кажется, будто тебе чего-то не хватает. Как вы уже, конечно, поняли, наша душа говорит языком искусства, музыки, ритуалов и церемоний. Это та часть нас, которую трогает песня, или виртуозное гитарное соло. Она заставляет нас остановиться перед прекрасной картиной, как бы мы ни спешили. Это тот уголок, куда мы переносимся в спокойствие ритуала или церемонии. Это то, что живет в восторге нашего искреннего хохота. Мы можем быть героями. Мы должны быть готовы избавиться от жизни, которую планировали, чтобы иметь жизнь, которая нас ждет. Джозеф Кэмпбелл. Размышляя о жизни тысячи лет назад и о наших предках, сидящих у костра, легко предположить, будто уровень их интеллекта не сравнится с нашим, несмотря на то, что среди них были великие философы, математики, изобретатели и драматурги, заложившие основы современного мира. А ещё мы часто забываем, что их мучили те же фундаментальные проблемы, что и нас сегодня. И одной из величайших проблем — Была сложность человеческого бытия. Некоторые, связанные с этим мотивы, мы находим в античной мифологии. К мифам многие относятся довольно пренебрежительно, считая их не более чем собранием сказок давно ушедшей эпохи. Нам трудно воспринимать всерьёз эпические истории о героях, преодолевавших, казалось бы, непреодолимые препятствия, а попутно боровшихся то со странным капризным богом то с великаном, то ещё с каким-то невиданным существом. Ведь какими бы мудрыми и эффективными ни были используемые ими способы и идеи, всё это вряд ли может иметь отношение к нашим сегодняшним знаниям. Однако, если вы так думаете, то вы очень глубоко заблуждаетесь. Древние мифы не просто примитивные сказки, которые мы рассказываем на ночь детям. Это вечные, вневременные карты жизни. Они способны провести нас сквозь человеческую природу, точно так же, как хороший наставник помогает осмыслить жизнь. Их мудрость срывает покров мистики со смысла жизни и объединяет всех нас в некую общность, коллективное, бессознательное, независимо от того, где мы родились или в какой культуре нас воспитывали. Мифы рассказывают нам о нас самих. Они действуют как компас, сообщая о том, в какой точке личного путешествия мы сейчас находимся. Наши предки посредством мощи повествования показывают нам некоторые жизненные перипетии и способы в них ориентироваться. Эти карты или компасы помогают нам успешно пройти основные этапы жизни. В основе мифа практически всегда лежит путь героя. Этот термин предложил покойный Джозеф Кэмпбелл, который понял, что главный герой любого мифа От персонажа рыцарских романов до мастера джедая из Звёздных войн проходит те же этапы, с которыми сталкиваемся мы все. Герой мифа символизирует каждого из нас в нашей собственной эпической сказке. Именно поэтому путь героя всегда находит отклик в нашей душе от мало до велика. Он напоминает нам: жизнь каждого человека похожа на приключение, наполненное множеством, казалось бы, непреодолимых проблем и вызовов. Они заставляют нас копать всё глубже и находить в себе всё новые замечательные качества, о которых мы даже не подозревали. Вот почему мы охотно сопереживаем Симби и радуемся, когда он находит в себе смелость не сдаваться на милость обстоятельств и постепенно становится настоящим героем. Эти истории пища для души. Символика мифов проникает под кожу повседневности, И будоражит наш глубинный мир. Это призыв к приключениям, когда мы понимаем, что живём как-то блёкло. Это внутренний голос, который настойчиво твердит нам, что в жизни есть нечто большее, чем наша рутина, и уговаривает нас что-то изменить. Это не означает, что мы все должны завтра же заняться парашютным спортом. Это просто толчок, помогающий нам убедиться, что мы живём по максимуму. что бы это ни значило в каждом конкретном случае. Древние истории не только разблокируют наши видения и воображение, но и могут пробудить в нас более глубокую страсть к жизни. Они порождают то самое благоговение, позволяющее нам выйти за рамки банальной повседневности и найти необычное в обычном. Они пробуждают в нас импульс, закладывают потенциал увидеть что-то большее и стать чем-то лучшим. Мифы, как и метафоры, не следует понимать буквально, иначе вы упустите их смысл. Их истинная суть вызывает непосредственно к той части нас, которая реагирует на символы, а не на слова, и которая не замкнута на рациональности. Магия таится не в самом мифе или в метафоре, а в том, какие эмоции и чувства они в нас вызывают. Мифы дают нам ощущение не только тайны жизни, Ну и тайны самих себя. В зависимости от этапа, на котором каждый из нас находится в собственной героической эпопее, мы извлечём из пути героя то, что нужно именно нам. Это, кстати, не обязательно соотносится с нашим возрастом. Есть молодые люди, которые словно тот левёнок уже научились копать глубоко и готовы лицом к лицу сталкиваться со страхами. Есть пожилые люди, которые всю жизнь только и делали, что старались избегать трудностей и вызовов. Впрочем, встретиться открыто со страхами или эмоциями, с которыми ты не осмеливался столкнуться раньше, никогда не поздно. А теперь спросите себя, где вы находитесь в собственной истории. Какие трудности вы хотели бы преодолеть? Какие драконы, эмоции, а не люди, стоят на вашем пути? Спросите себя, а почему не сделать это прямо сейчас? больше, чем сон. Интуитивный разум суть священный дар, а рациональное мышление наш преданный слуга. Мы же создали общество, в котором чтят слуг, но забывают о дарах. Альберт Эйнштейн. Каждую ночь, когда наш рациональный разум отключается, мы на время перестаём сознательно воспринимать окружающее мир. В ментальном шуме возникает пространство, и наша душа наконец-то получает доступ к микрофону, которым так любит завладеть интеллект. Проблема в том, что душа говорит с нами на своём языке. Она предпочитает словам символы и образы. И когда она пытается с нами связаться, обычно через сны, то не сразу очевидно, что именно она хочет нам сказать. Символы во сне случайны, причудливы и на первый взгляд совершенно бессмысленны. Мы отмахиваемся от них как от чего-то мимолётно забавного или любопытно странного не более, и обычно забываем ещё до того, как вылезаем из постели и идём готовить кофе. Однако то, что наши сны алогичны, отнюдь не означает, что они бессмысленны. Это не просто ворох красочных обрезков наших вчерашних мыслей. Игнорируя сны, Вы лишаете себя ценнейшего источника мудрости. Знать, как интерпретировать эти ночные развлечения, чрезвычайно важно. Люди занимались анализом снов во всех культурах, тысячелетиями. Некоторым, как, например, фараону с его коровами, снятся сны пророческие, но большинство из нас они предупреждают о подавленных страхах или чувствах, которые скрываются в нашем бессознательном. А ещё сны могут указывать нам направление и мощно вдохновлять. Есть ли у честь, что теория относительности Эйнштейна, таблица Менделеева, ДНК, структура атома, инсулин, Google и швейная машина пришли в наш мир из снов? Очевидно, что научиться читать свои сны дело стоящее. Конечно, есть проблемы с их запоминанием. Каким бы чётким и красочным ни был сон, Он часто улетучивается, едва мы открываем глаза. И потому важно уметь ловить сны за хвост. Удержать сон в момент пробуждения не проще, чем поймать мыльный пузырь, ведь нужно запомнить его, пока ты находишься в сумеречной зоне полусна, еще не открыв глаза. Один из способов сделать это — связать ключевые фигуры и места в мнемонической последовательности, а затем, едва открыв глаза, перенести все на бумагу, Пусть даже половина воспоминаний ускользнула. Пока вы записываете основные моменты, есть шанс вспомнить и другие части сна, прежде чем они улетучатся навсегда. Конечно, когда только-только проснулся, меньше всего хочется что-либо писать, но вероятность восстановить сны иначе крайне не велика. Поэтому дневник сновидений у кровати штука полезная. Чем чаще вы записываете сны, Чем больше запоминаете и скоро начнёте распознавать определённые символы и замечать повторяющиеся элементы. Да, это потребует некоторых усилий, но поверьте, оно того стоит. Один конкретный сон может не иметь смысла и даже не представлять особого интереса, но если вы увидите его как элемент общей картины, подтекст может стать вполне ясным. Если вы сейчас думаете, что все это подходит только для тех, кто видит сны, знайте, видение дневника работает и для тех, кто убежден, что они ему вообще не снятся. Есть быстрый двухэтапный способ, который отлично поможет начать вспоминать сны. Вечером, уже устраиваясь и готовясь заснуть, четко установите намерение вспомнить сон. Просто скажите про себя короткое предложение вроде «пишите». Я твёрдо намерен утром вспомнить сны, которые мне сегодня приснятся. Проснувшись и ничего не вспомнив, напишите в верхней части чистой страницы дневника: "Сна не было, писать не о чём". Делайте это каждый день, и через несколько недель начнёте вспоминать сны. А следующим этапом будут осознанные или даже пророческие сновидения, которые позволяют использовать их в реальности. Но это случится только если вы научитесь расшифровывать обычные сны. В наших снах, как и в мифах, очень много общих символов и тем. Однако в отличие от мифов, они не несут универсального смысла. Анализ сновидений не объективная наука, так что не рекомендую полагаться на онлайн-толкователь сновидений. Он не поможет расшифровать, почему, например, вам приснилась лягушка. Наши сны глубоко субъективны, и гораздо правильнее будет запомнить не образ, а эмоции, которые он в вас породил. Вам снится, что на пороге дома вас ждёт маленькая белая собачка? Знайте, что этот сон вызовет совершенно разные чувства у человека, у которого в детстве был такой питомец, любивший спать в его кровати, и у человека, которого в том же детстве терроризировал соседский Джек Рассел. Ваша душа не пользуется собственным сонником, чтобы отправлять вам те или иные послания. Она шифрует ваши сны, основываясь на переживаниях и чувствах, которые только вы сможете правильно истолковать. И это на самом деле хорошая новость, поскольку это значительно упрощает анализ сновидений. Когда вам снится яркий, но совершенно бессмысленный сон, отнеситесь к нему как к мифу или метафоре. И первым делом спросите себя, какие чувства он вызвал у вас в целом. Вы проснулись в приподнятом настроении или напротив, вас терзает смутная тревога? Дело происходило в знакомом месте? Если да, то как вы к нему относитесь? Если нет, то на что было похоже место из сна и как вы себя там чувствовали? Вы чувствовали себя насторожённым или напротив, свободным? Запишите ответы в дневник. Далее вспомните всех главных героев сна и то, как вы относились к каждому из них. Это могут быть люди, которых вы знаете, от близких друзей до тех, кого вы иногда видите в офисе, и людей из далёкого прошлого. Какие характеристики точнее всего описывают их в ваших глазах? Если, например, вдруг появится дама, которую вы малышом часто видели у детского сада, Вспомните, что вы думали о ней в детстве. Была ли она доброй и сострадательной или вечно отчитывала вас за то, что вы невнимательно переходите дорогу? Теперь спросите себя, в каком направлении указывают вам эта дама и остальные персонажи из сна, и не олицетворяют ли они какие-либо ваши черты. Вспомните, какие чувства вы испытывали по отношению к этим людям. Это может помочь вам понять, Как вы относитесь к этим качествам в себе? Далее нужно обратить внимание на то, что происходило во сне. В отличие от символов, действие часто универсально. Поэтому, если вы, скажем, бежали, сфокусируйтесь на том, к чему или от чего. Может, кто-то в вашем сне умер, может даже вы сами. Если так, то знайте, что смерть во сне вовсе не означает скорой неминуемой трагедии. В большинстве случаев Ана, как и при гадании на картах Таро, предсказывает большие перемены и даже трансформации. И не волнуйтесь, если ваши сны не смотрятся как захватывающий сериал. Обычные бытовые сны могут быть не менее информативными, даже когда кажется, будто вы ни на секунду не отключались от повседневных мыслей, продолжали составлять списки дел и просматривать груды рабочей документации. Такие сны должен несут определённый посыл. Чтение знаков и символов. Оракулы говорят лишь то, что вы уже сами знаете. Они зеркально отражают энергию, с которой вы имеете дело и помогают вам ориентироваться в мире. Колет, баран рид. Если вы не готовы ждать, пока ваша душа начнёт взывать к вам во снах, можно наладить с ней обратную связь и в реальном времени. Хотя только избранные, наделенные даром Дельфийского оракула или имеют способности читать по костям, стеблям тысячелистника или листьям, есть два весьма эффективных инструмента, которые могут использовать все без исключения. Первый это гадальные карты. Работа с ними немного похожа на визит за советом к великому провидцу или гуру, только этот гуру живёт глубоко внутри вас. Это отличный способ завязать разговор с собственной душой и задать ей несколько прямых вопросов. Ещё гадальные карты отлично помогают понять, что нам нужно в жизни, как изменить её и переосмыслить. Вам может показаться, что это слишком большая ответственность для стопки листочков бумаги с яркими картинками. Но дело здесь не в самих картах, а в том, какие струны они в вас затрагивают. Иными словами, Сами по себе карты, конечно, не обладают какой-либо силой или мудростью, так же как гитара не играет блюз сама по себе. И, конечно же, у вас может возникнуть соблазн просто выбрать карту и особо не задумываясь прочитать, что на ней изображено. Выбрав хорошую карту, вы на мгновение испытаете восторг, а плохую быстренько засунете в колоду и выберете другую. И так до тех пор, пока не получите желаемый результат. Но такой подход вряд ли даст вам какое-либо прозрение. Правильнее сделать паузу и по-настоящему вовлечься в процесс. Так что каждый раз, перед тем как выбрать карту, делайте паузу. Пусть ваш разум успокоится и расслабится. Затем подумайте о вопросе, который хотите задать колоде. Сосредоточьтесь на нём и только тогда берите карту. Любой, кому приходилось советоваться с гуру или с психоаналитиком, знает, Каким бы блестящим ни был специалист, не все, что он говорит, находит отклик в нашей душе. Иногда информация просто должна утрястись, прежде чем наша душа ее примет. Но порой слова вообще никак нас не трогают, и мы с полным основанием их игнорируем. Работа с гадальными картами исключительно интуитивна. Ты просто чувствуешь, когда что-то резонирует с тобой, и понимаешь, что... Следует прислушаться к этому внимательнее. Второй метод, для которого вам потребуется только ручка и лист бумаги, автоматическое письмо или рерайтинг. Его популяризировала Джулия Кэмерон в своей книге Путь художника. Итак, вы предоставляете ручке полную свободу действий без каких-либо забот об орфографии, грамматике, пунктуации, о чём угодно. Метод помогает нам преодолеть барьер, создаваемый сознательным разумом на пути к источнику вдохновения, бьющему в более глубоких измерениях. Можно писать определённое количество страниц или просто в течение заданного времени, главное продолжать. Пишите обо всём, что у вас в уме, о своих мыслях, заботах, идеях, мечтах. Это очень эффективно помогает очистить перегруженный разум, подкорректировать эмоции и выпустить на волю воображение. Чем чаще вы это делаете, тем легче вам войти в состояние потока и со временем стать не свидетелем, а его неотъемлемой частью. А когда вы научитесь впускать поток в свою жизнь, можете вверху страницы написать конкретный вопрос или тему, а потом сменить ручку, позволить душе ответить на него. Это всё равно что сидеть перед личным гуру. В этом процессе есть что-то волшебное, особенно когда понимаешь, что Информация исходит изнутри тебя самого, а не из какого-то хрустального шара. Поверьте, результат может вас очень удивить. Почему не начать прямо сейчас? Видеть — значит переживать мир таким, какой он есть. Помнить — переживать мир таким, каким он был. Но воображать — значит переживать мир таким, каким он не является и никогда не был, но каким он был. Может быть. Дэниел Гилберт Вы помните, кем мечтали стать в детстве, когда вы растете? Что бы это ни было, скорее всего, вы ни капли не сомневались, что однажды действительно станете пожарным, балериной, врачом или космонавтом, и было совершенно нормально, даже стандартно, если на следующий день вы с такой же убежденностью заявляли, что хотите быть пилотом, шалтаем-болтаем или даже трактором. В детстве наше воображение было для нас бесконечным миром, где возможно абсолютно всё, стоит только об этом подумать. Картонные коробки превращались в великолепные замки, и считалось нормой общаться с жуками и феями, и ни в коем случае не выходить из дома хотя бы без одной любимой игрушки. Короче, мы были великими мастерами создавать что-то из ничего. Потом начиналась школа. Жизнь становилась всё серьёзнее, и реальность брала верх. Мы учились быть внимательными и реже смотреть в окно, ведь в облаках якобы витают только лентяи. Мы росли и приспосабливались к чужим требованиям, а вместе с нами это делало наше воображение постепенно преврачая мир бесконечных возможностей в мир реалистичных вероятностей. Мечтать о чём-то большом теперь считалось глупым. Мы учились быстро и собственнаручно подавлять амбиции и устремления, прежде чем это сделает кто-то другой, и не сходить слишком далеко с проторенного кем-то пути, ведь так проще и безопаснее. Понятно, что для взрослого человека мир, полный драконов, единорогов и лепреконов, охраняющих горшки золотом, не так привлекателен, как для ребёнка. Но способность фантазировать Один из величайших даров, которыми нас наделяет матушка-природа. Он даёт нам силу созидания. И нам нужно быть очень внимательными, чтобы не позволить суматошной жизни в реальном мире полностью выжить из нашего бытия, мечтаний и фантазий. В мире нет ничего волшебнее и загадочнее, нежели неосязаемый и невидимый мир воображения. Но где же он прячется? Вы когда-нибудь задумывались, как вообще Идея, выходящая далеко за рамки любых ваших знаний, умудряется проникнуть в ваши мысли. Как мы можем мечтать далеко за пределами собственного конечного знания? Воображение неуловимо. Оно требует свободы и наотрез отказывается подчиняться нашему рациональному разуму. Мы не можем включить пункт придумать отличную идею в список обязательных дел. или ожидать приливов вдохновения, как только сядем за рабочий стол. Чем больше мы напрягаемся, хмурим брови и пытаемся что-нибудь вообразить, тем меньше у нас шансов это сделать. А потом, совершенно неожиданно, в самый неподходящий момент, например, когда мы достаём посуду из посудомоечной машины, в голову приходит ответ на важный вопрос человечества. Идеи неуловимы, словно кошки. Ты их видишь? А поймать и не можешь. Они редко приходят на зов. Они куда чаще откликаются на лёгкость и игривость, чем на паническое отчаяние, в основном потому, что им нужен открытый разум. Любопытство, желание и готовность исследовать мир по сути, кошачья мята для нашего воображения. Да, мы далеко не всегда можем по желанию разбудить в себе гения, но чем свободнее мы позволяем фантазии блуждать, тем больше креативных идей приходит в голову. Наши мечты бесценны, потому что только то, о чём мы мечтаем, может стать реальностью. Все идеи и мечты начинаются в воображении. Оно хребет нашей реальности. Доказательство тому современный мир. Все его невероятные достижения базируются на идеях, которые когда-то пришли в голову людям, задавшимся вопросом: "А что если?" но мы все принимаем участие в каждом открытии ибо то как мы живём формирует наши коллективные отношения к тому что нам всем необходимо именно реальность создаёт основу на которой базируются и развиваются будущие изобретения мы каждый день создаём свою реальность глядя вокруг смотрите на мир как на опасное и страшное место где каждый готов съесть других и он будет для вас именно таким. Смотрите на него, как на сообщество, в котором все люди-братья, и именно таким будет ваш мир. У Вселенной в любом случае найдется способ доказать, что вы правы, просто потому что вы будете вести себя в соответствии со своими убеждениями. В итоге все получится именно так, как вы себе представляете. Как мы живем в этом мире, таким он и становится. Будете вы замечать в сплошь хмурые взгляды, а не улыбки, или наоборот, решать только вам. Такова реальность. Мир будет зеркально отражать вас и ваш настрой. А наш с вами выбор в совокупности определяет дальнейший курс нашей реальности. И это замечательно осознавать, что мы все несём ответственность за то, как устроен мир. И что если он нам не нравится, мы в силах изменить его, начав с самих себя. Как гласит африканская пословица: если вы думаете, что вы слишком маленькие, чтобы что-то изменить, попробуйте проспать ночь с москитом. Это, кстати, относится и к личной жизни. Если всё складывается не так, как вы надеялись, и вы стали жертвой негативных обстоятельств, в ваших силах создать для себя новую реальность. Но чтобы призвать ту жизнь, которую вы действительно хотите, необходимо задействовать воображение. Вопрос в том, что именно призывать. Мы все можем составить длинный список того, чего не хотим в жизни, но за исключением двух-трёх чисто материальных пунктов, далеко не всегда можем сказать, чего больше всего хотим. Это объясняется тем, что мы редко наполняем мечты деталями. Мы склонны говорить о них в общих чертах: хочу быть счастливым, хочу реализовать свой потенциал, хочу найти цель в жизни. Желание быть счастливым и иметь полноценную, духовно богатую жизнь прекрасно, но как оно в действительности для вас выглядит? Что именно делает вас счастливым? Вы когда-нибудь задумывались о том, что вы на самом деле имеете в виду, говоря о счастье на уровне бытовой, повседневной детализации? Не пожалейте времени и прямо сейчас возьмите лист бумаги. Вверху страницы запишите, о чем мечтаете. Возьмём в качестве примера самую распространённую мечту быть счастливым. Напишите всё, что это для вас значит. Вы заметите, что пункт за пунктом мечта начнёт развиваться и обрастать деталями, а в результате может выйти совсем не то, чего вы ожидали. Возможно, даже к вашему немалому удивлению, это упражнение подарит вам совершенно новое представление о счастье, такое, которое прежде даже не приходило в голову. Описав мечту полностью, посмотрите, что вам нужно сделать, чтобы осуществить её прямо сейчас, сегодня же. Вы можете обнаружить, что хватит нескольких изменений того, что у вас уже есть, что вам вовсе не нужны тектонические сдвиги в направлениях, которые вас, возможно, сильно пугают. Но, пожалуй, главное в любой мечте её потенциал к воплощению. Все мечты, даже самые прекрасные или добродетельные, совершенно бессмысленны, если вы оставите их, так сказать, висеть на радуге. Если составить максимально полное представление о своей мечте, а затем удобно усесться в кресле в надежде, что она сбудется сама, ничего путного не выйдет. Любые идеи нужно лелеять и подпитывать, пока они не окрепнут достаточно, чтобы совершить путешествие из невидимого мира в видимый. Так что, если ваша мечта действительно важна для вас, чего тянуть? Возвращение домой. Наше исцеление не будет полным, пока мы сами не станем целителями. Альберто Велолдо. Независимо от того, откуда мы родом, от нашего воспитания, культуры и образа жизни, мы все хотим, чтобы наша жизнь имела смысл. В какой-то момент все начинают задаваться вопросами, в чём он и каков путь нашей души. Именно эти раздумья приводят многих людей к духовности. Путь души — ещё одна из тех громких идей, о которых много говорят, но на самом деле никто не знает, что это значит. Можно с уверенностью сказать, что наша цель и наш путь одно и то же. И если вас терзают вопросы «как мне найти свой путь», Или как я узнаю, что я на своём пути? То знайте. Путь души это следование тому, что вы считаете самым важным. Не может быть правильного или неправильного пути. Он в высшей степени субъективен. Он существует для вас и только для вас. Это не нечто дарованное свыше, и вам не нужно выбирать свой путь, надеясь не ошибиться. Он исходит из вас. Но следует признать Поиск цели или пути души редко бывает ясным с самого начала. Самый быстрый способ найти цель как можно больше следовать за своими интересами и увлечениями. Не можете обозначить их круг? Спросите себя, как бы вы прожили жизнь, если бы могли делать только то, что вам хочется? Чем бы вы занимались весь день, если бы вам не о чем было беспокоиться и заботиться? О чем бы вы хотели больше узнать? Если бы у вас было очень много времени, и так старайтесь уделять этим интересам как можно больше внимания, и постепенно вам начнут открываться новые миры. Возможно, со временем вы поймёте, что через все эти занятия проходит общая нить, которая упорно ведёт вас к цели, к пути вашей души. Позвольте любопытству вести вас. Как сказал Джозеф Кэмпл, следуй за своим вдохновением. и Вселенная откроет тебе двери там, где раньше были стены. Но все же поиск такого пути — дело непростое. Не ждите, что в какой-то момент выдохните с облегчением «Уф, ну наконец-то я его нашел», и почувствуете, что все проблемы и трудности позади, и можно расслабиться. Будь это так, ни о какой самореализации не было бы и речи. Это может оказаться самым трудным из того, что вы когда-либо делали, Иногда приходится копать всё глубже, мучаясь сомнениями, действительно ли это ваш путь. Даю подсказку. Считайте это своим путём, если понимаете, что всегда мечтали именно об этом и ни о чём другом. Это может быть сложно и требует огромной настойчивости, но поверьте, дело того стоит. Вы точно поймёте, что это ваш путь души, когда он тем или иным способом начнёт приносить пользу не только вам, Но и другим людям это похоже на возвращение домой. Это то самое ощущение глубоко укоренившегося счастья, о котором говорил его святейшество Далай-лама.